Павел Матисов. Мета. Том 3. Глава 1. «Мясо! Свежее мясо!» — покрикивал смолящий папиросу мужчина на рынке. Некогда фешенебельный торговый центр ныне предоставлял приют лавочникам, торгующим продуктами и разной бытовой мелочевкой. А баклажаны есть — подошел к нему брюнет с карими глазами. Какие баклажаны? Только мясо, пыхнул дымом торговец. Но ведь баклажаны вкуснее мяса, негромко заявил посетитель. Мужчина за прилавком внимательно оглядел незнакомца, после чего крикнул коллеге с соседнего прилавка: "Нина, присмотри тут пока". "Ага, валяй", откликнулась здоровдная женщина. "Следуй за мной", обранил мясник и направился по коридору. Чтобы не вызывать подозрений из-за слишком приметной внешности, мне пришлось наложить печать иллюзии, изменить цвет глаз, волос и бровей. Больше никаких изменений во внешность вносить не стал. Мои портреты не висели на каждом столбе, поэтому вряд ли кто-то из обывателей узнает рядового курсанта. Я прошёл в небольшое подсобное помещение следом за торговцем и остановился возле массивного стола для разделки мяса. В морозильных камерах, работающих на мета-жидкости, хранилось множество замороженных продуктов. Мужчина с длинными волосами, завязанными в хвост, достал откуда-то небольшой жезл, от которого явно фонило эфиром. Мясник поводил жезлом вдоль моего тела, после чего убрал его на место. Откуда узнал? От Ахигжана. И он все равно рекомендовал нас, зная, что мы не справились с заказом? Вы и не могли справиться, хмыкнул я. Артов Кроиц не по зубам рядовому душегубу. Мужчина напрягся и внимательно всмотрелся в мое лицо. Кроиц, что тебе надо? Я пришел воспользоваться услугами вашего славного агентства. Не скажу, что пылаю нежными чувствами к исполнителю, но мне нужны способности фокусника. К тому же главный виновник уже наказан. Хан? Что с ним? «Скоро узнаете». «Так вы возьмете заказ? Мы не работаем с нашими же целями». «Уверены?» — добавил я жесткости в голос. «Вы разве не слышали про погромы? Думаете, мне есть что терять?» Мужчина-серв затравленно осмотрелся по сторонам, пытаясь придумать выход из ситуации. «Почему тогда сами не разберетесь с целью? Раз уж вы вышли победителем в противостоянии с фокусником, В чем сложность самому исполнить заказ? Цель находится под охраной в штабе корпуса. Только фокусник сможет проникнуть туда, не вызвав шума. Штаб корпуса — это сложный объект. Тем более, недавно его всего обвешали сигнализации из Союза. Значит, он не умеет проходить через них, не вызвав тревогу? Мясник кивнул. Сигнальное поле или метаполе блокирует его силу. У меня есть кое-какая информация о расположении сигналов от сотрудников корпуса, поведал я. Я смогу провести фокусника внутри. Хм. Мне надо будет посоветоваться с самим фокусником, неуверенно заметил мужчина. И стоимость подобной услуги будет высока. Сколько? Проникновение в штаб. 15 миллионов, пять авансом, обдумал агент без торга. Значит, всё же цену назначает он, а не сам исполнитель. 15 миллионов это существенная сумма, но я могу себе позволить подобные траты. Главное сейчас это избавиться от паука. После чего можно будет вернуться в лоно законности и перестать прятаться от патрулей и преследующих героев, будто мышь от ястребов. Меня устраивают ваши условия. Я должен буду переговорить с фокусником. Задание слишком нестандартное. Надеюсь на положительный ответ, произнёс я скуп. Когда мне следует навестить вас снова? Приходите через 3 дня, договорились. Я не стал болтать со свизным дольше, чем следует, и покинул подсобку. Анна находилась на первом этаже торгового центра, с удовольствием и зверским аппетитом уплетая заказанные куриные крылышки в кляре. Я присел к ней за столик И присоединился к трапезе. Девушка спрятала волосы и ушки под шапкой, хвост под длинным плащом, а в остальном её внешность не была сильно приметной. Милькающие в некоторых местах патрули контроля к нам не приставали. Мясо, в том числе и курятина, стоило дорого. С прожорливостью ищейки денежные средства улетали очень быстро. До нападения на станцию у нас оставалось около 3 миллионов. От тех денег, которые корпус заплатил за рации. Из кубышки хана удалось выгрести еще 500 тысяч. Часть казны я оставил на месте, поскольку на содержание особняка и выплата охране постоянно требовалась наличность. Да и вокзал нуждался в ремонте. Посмотрим, насколько честно Ахикджан с Шургой будут исполнять свои обязанности. Я оставил советнику рацию, однако до города ее сигнал не доставал. Да и как Корса отнесется к силовому захвату власти в дружественном поселении, тоже не ясно. Впрочем, я не сильно переживал насчет воровства или изъятия актива из моих рук. Легко ушло, легко пришло. Зато всем прочим группировкам наглядный урок, что не стоит связываться с песцом и заказывать его наемным убийцам. Отрубленная голова Хана теперь висела на привокзальной площади вместо нарушителей спокойствия, Тела которых в качестве устрашения выставлял предыдущий хозяин поселения. В принципе, можно было бы заняться реализацией запасов оружия Хана. Пару миллионов там точно бы удалось наскрести. Однако имелись и другие возможности для обогащения. В рюкзаке до сих пор хранилось множество водяных ядер, полученных от Ибрагима. С корпусом дело вести будет непросто, а вот карпы вряд ли откажутся от новой техники. Даже пускай и от розыскиваемого преступника. Я сидел за столиком и размышлял, держа ещё одну куриную ножку в руке, как заметил на себе взгляд голубых глаз. Окинув взором столик, я понял, что Анна сумела пожрать все принесённые яства и теперь пялилась на последнее куриное лакомство. Хочешь? А ты? Я наелся, держи. Анна с удовольствием съела протянутое угощение, сгрызя все хрящи. Разве жту сами кости грысть всё же не стало? Ну как? Или ещё закажем? Девушка с сомнением поглядела на тарелки, полные обглоданных костей. Мне надо умерить свой аппетит, не то растолстею. Как прошли переговоры? Продуктивно. Только надо немного денег скопить на аванс. Не останешься в городе? Меня опять будут допрашивать и слежку приставят, или вообще запрут в камере из-за того, что я помогала тебе на станции. Пока с пауком не разберёмся, я от тебя никуда не уйду. Да и после него ты тоже от меня никуда не денешься. Звучит угрожающе. А то, оскалила девушка свои мощные клыки, даже в Африке найду. Теперь я твои запахи хорошо знаю. Да уж, ищейка отыщет свою цель и на краю света. Перекусив, мы заскочили в магазин сантехнических изделий, где я приобрёл необходимые запчасти. После чего мы направились в терем по воздуху. Теневая вуаль надёжно скрывала нашу парочку от случайных взглядов дежурных команд даже при свете дня. В деревянном особняке всё оставалось по-прежнему. Двуликая снова что-то вязала, часть суперов пропадала по своим делам, часть находилась в тереме. Кто-то дрыг, кто-то играл в карты на деньги, кто-то занимался рукоделием, латая порванную одежду. На наше возвращение особого внимания не обратили. Я занялся изготовлением метафильтров в выделенной мне комнате. Анна помогала в готовке на кухне, продолжила обучение вязанию у Двуликой, а также тромашила Шатуна и устраивала с ним тренировочные поединки. Несмотря на солидную разницу в размерах и весе, Ищейке удавалось достойно противостоять огромному медведю. Запасы эфира у Анны был неплохой. А благодаря эффективному спектру когти наносили больше урона, чем лапы противника. Я периодически выглядывал в раскрашенные снежными узорами оконца, оценивая старания юной героини. Анна быстро набегалась. Спалоснувшись, она завалилась в кровать, свернулась в центре калачиком и почти сразу засопела. Я же продолжил работать над очередным ядром. выжигая внутри каналы своим инженерным кристаллом. Ночью покончил с первой партией и решил отправляться на боковую. Ищейка выглядела весьма мило, в одолженных уместных одеждах на пару размеров больше. Домогаться девушке я не стал. Ограничения импа в большинстве случаев справлялись с животными порывами. Да и беспокоить мирно спящую девушку не хотелось. Я лишь потискал её пушистый хвост, выступающий в роли антистресс-игрушки, как тут принято говорить. Да сдвинул развалившуюся девицу к краю, протиснувшись к стенке. Большая часть следующего дня прошла в том же режиме. К вечеру я закончил со следующей партией метофильтров. Анна заразилась удубликой вязальным хобби и полностью отдалась процессу, хотя мне казалось, что ей не хватит усидчивости. Но в целом Её характер не претерпел сильных изменений, если только девушка не обращалась в свой морфоблик. Тогда она действительно напоминала по повадкам собаку. Вот только будет ли подобное сохраняться постоянно, большой вопрос. Звериная ипостась может взять верх, как это произошло со многими, с тем же шутуном, к примеру. Посмотри, прибежала она во второй половине дня, протягивая какой-то кусок вязаной ткани. Что это? Варежка, вернее, 1/3 от запланированной варежки. Примерь. Кусочек закрывал лишь часть пальцев. Сверившись с размерами, девушка убежала продолжать своё рукоделие. Придётся теперь следить за ещё одним элементом одежды в бою, не то девушка расстроится из-за порчи. К ночи я решил посетить залив. Связавшись с вороном, мы узнали, что его опять допрашивали в штабе, однако наблюдения выставлять не стали. Несмотря на то, что его не видели на станции, гуру корпуса не без оснований подозревали о нашей связи и его участии в штурме вокзала. Что говорят насчёт смещения Хана? Насколько я понял, к Хану все безразличны. Главное, чтобы проблем с поставками ядер не возникло. А вот новый правитель станции их не обрадовал. Мне ничего конкретного не говорили, но подозреваю, что тебя на станции будет ждать тёплый приём. Понятно. Узнал, что на тебя до сих пор не выписали ордер на ликвидацию. Вроде бы директор не одобрила по какой-то причине. Да, надо будет поблагодарить госпожу директора, вспомнил я прекрасную Марго. Наверное, девушка сейчас в ярости из-за случившегося. Хоть и не стало выписывать ордер, лучше не попадаться ей под горячую руку. Ничем хорошим наша встреча не закончится. Что насчёт нюхачей корпуса? Таких, как ищейка, тут нет, вроде бы, откликнулся приятель. Если вы передвигаетесь по воздуху, то ваш путь отследить не смогут. Хорошо, бди. Вы куда-то собрались? Нужна моя помощь. Пожалуй, что нет. Я смогу прикрыть вас и испытать мою новую малышку. Тебе лишь бы из оружия пострелять, хмыкнул я. Не только, только. Да ладно, дома скучно сидеть. Я могу докладывать обстановку, а не только стрелять. В другой раз, ответил я нейтрально и прекратил разговор. Речь Ворона показалась мне странной, слишком прилипчивой. Неужто над ним успел поработать паук? Быстровец моносвоился в штабе. Похоже, паук приступил к финальной стадии, начав окучивать всех вокруг. Теперь у него и возможности появились для постоянных встреч с сильнейшими героями. Хотя вряд ли он сможет быстро сделать слуг из старших героев, пустился во все тяжёлые, как тут принято говорить, или пошёл в абанк. Долго же ему удавалось скрывать свою сущность от окружающих. Вероятно, моё появление заставило паука ускорить воплощение главного плана в жизнь. В боевой обстановке псион действительно мог влиять на разум человека, даже брать под контроль его тело. Но сделать покорных и автономных слуг похожих на костиных тараканов некроморфа и при этом сохранить мышление. Эта задача нетривиальная. Мозг сложная хаотичная штука. Нельзя просто так взять и внедрить подчинение в голову. Все прочие жизненные принципы будут сопротивляться насильственному внушению. Если представить разум в виде длинной извилистой реки с огромным количеством притоков разной ширины, То псиону придётся выстроить в голове жертвы множество плотин за пруд и прорыть кучу каналов. Только тогда человек будет полностью подчинён. Тем не менее, сделать это довольно сложно, особенно незаметно и быстро. А уж если тебе не у кого постигать тайны псионических наук, то можно только похвалить за смекалку. В какой-то степени паук заслуживает уважения за свои старания. Впрочем, он явно не один год оттачивал навыки. Вполне вероятно, что помимо сына где-то в Корсе живут другие люди-овощи, над которыми он проводил эксперименты, либо первые паучи под опытные давно гниют в мёрзлой земле. Ближе к ночи, когда темень сгустилась над городом, мы с Анной пролетели к северной части города. Я высадил щейку в промёрзшей квартире в одном из покинутых на зиму зданий. Ух, холодина, девушка обернулась в свой морфоблик в котором лучше сохранялось тепло благодаря плотной шерсти. Не задерживайся. Февраль в местных широтах действительно оказался суровым, и как только тут люди раньше выживали, постараюсь. Я спустился к земле и подлетел к уже изученному мной бару Залив. Охранник пропустил меня без вопросов, заметив серую маску с зелёными глазами. Поморец находился в заведении, так что принял меня сразу. Рады снова вас видеть, сударь, стальной курьер. Пожал мне руку, старик. Или быть может, вы предпочитаете иное прозвище? Я нахмурился под своей маской. По-видимому, карпам стало известно моё имя. Либо по деньгам отследили, либо от Брунгильды пошла утечка. Ладно, в любом случае это было лишь вопросом времени. Курьер устроит, ответил я скупо. К делу. Непременно. Что у вас сегодня на продажу? 10 метов фильтров стандартных размеров, 4 млн. Цена нас устраивает, погладив бороду, заявил поморец. Мы довольны качеством работы ведещего, поэтому готовы обойтись без проверки. Желайте сразу получить оплату, не вижу смысла задерживаться. Старик, понимающе кивнув, направился к сейфу. Император интересуется крупным ядром, которое было передано в прошлый раз, заметил я. Соответствует ли оно заявленным характеристикам? Полностью. Если фильтр проработает тот же срок, что и стандартные, или больше, будет отлично. На мою рацию поступил сигнал, и я ответил на вызов. Что случилось? спросил я тихо. К барру подошла команда героев в цветастых костюмах, оповестила ей шейка. Принято. Я отключился и обратился к поморцу, который отсчитывал деньги, делая вид, что не прислушивается к нашему разговору. Просьба передать деньги побыстрее. Сюда явился отряд корпуса. Ваших рук дело. Или Воренс дал наше место переговоров. Что вы, уважаемый курьер? Вероятно, кто-то из посетителей оказался заслунным казачком, произнёс старик, передавая несколько пачек банкнот. Не слишком надёжное место для встречи, протянул я и вытащил артефакт из кармана. Возьмите рацию, а лучше обсуждать условия следующих встреч заранее. Мудрое решение, взял устройство поморец. Я собирался быстренько дать пару уроков пользования рацией и моего изготовления, однако в дверь заколотили. Проверка корпуса, откройте немедленно. Разберётесь, бросил я и ринулся к окну. Одновременно с разбитым стеклом дверь в комнату выломали. В зал для встреч ввалились герои корпуса, однако я уже покинул помещение. "Стоять!" рявкнули мне вслед. По-видимому, стальной курьер уже лишился протекции, которую ему давала Брунгильда. То ли узнали о связи писай и курьера, то ли совсем мозги растеряли, нападая на посланника единственного ведущего города. «Император может легко и свалить в какой-нибудь Лейпциг, где его, уверен, примут с распростертыми объятиями. Хотя, вероятно, тут тоже замешан паук». За мной в окно, спустя пару секунд, вылетела знакомая героиня в ярком костюме — «Жар-птица». Над баром я заметил парящую ирис, окутавшуюся фиолетовыми разрядами. Хотя бы метамена с собой на вечеринку не позвали, и то плов. Мимо меня засвистели электрические снаряды. Однако я двигался слишком быстро и дёргано. Лишь пару раз витвистые фиолетовые разряды ударили по моему эфирному доспеху, не нанеся серьёзного урона. Стрелку шестого класса не хватало точности и скорости движа. Ещёйка не была пока что засвечена, поэтому я не стал её забирать, а вместо этого направился к близкому морю на север. Завидев погоню Целая команда движей присоединилась к преследованию. Жар птицы летала довольно быстро, надо отметить, но и тратила на это дело наверняка в разы больше эфира, чем я. Лишь когда острый конус вонзился в воду, а моё тело погрузилось в морские пучины, мне удалось немного оторваться. Видимость ночью в воде была нулевой. Ни мета очки, ни моё эфирное зрение не помогали на дальней дистанции. Немного поплутав вдоль морского дна, Я развернулся и направился под водой к реке. Небольшого запаса воздуха, благодаря прослойке из эфирного доспеха, хватило, чтобы добраться до устья. Какая-то огромная и крайне вёрткая рыбина чуть не сожрала не привзойждённого артефакроица, но мне удалось увернуться. Оставлять добычу без внимания я не стал, обнажив призрачный клинок. Тварь была поменьше размерами, чем прошлый монстр, атаковавший баркас. Напитав лётную печать эфиром движения, мне удалось извернуться и прицепиться к гладкому телу с помощью короткого клинка из левой руки. Затем я принялся протыкать голову подводного гада. Вскоре поверженный враг перестал дёргаться, и я аккуратно вырезал ядро из его туши. Ловля живца не принесла результатов. Ядро оказалось без метафильтрационных контуров, что тоже встречается. Немного разочарованный, я вырезал в речной ледяной корке лунку и вылетел из воды. Затем связался с ищейкой и, используя теневую вуаль, пробрался мимо патрулей к заброшенному зданию. Надеюсь, что ирис и жар-птица хватит ума не задерживаться в холодных и опасных водах. Пускай на данный момент мы по разные стороны баррикад, смерти девушкам я не желал. По крайней мере, оплату удалось получить в полном объёме. Теперь аванс за фокусника будет заплатить несложно. Теоретически я мог бы и сам попробовать пробраться в логово паука, но лучше оставить этот вариант в качестве запасного. Сначала пустим наёмного душегуба. С самим Вейцманом у него сложностей не возникнет. Главное незаметно преодолеть сигнальные поля и охрану из героев. Мы с Анной летели на запад. Девушка ёрзала на моей спине и фыркала недовольно. поскольку одежда частично отсырела, пропитавшись водой. Обратив внимание на свой резерв и источник, в который раз порадовался солидным запасом, все же с исправленным генератором модели Ирис жить гораздо проще. Было бы неплохо уделить время улучшению спектра темного эфира или развитию нервной сети для усиления метаполя, но в данных тренировках быстрого эффекта можно не ждать.